Глава 13. Оксана. На вечер пятницы был назначен новогодний корпоратив, хотя до Нового года оставалось еще две недели. Но Алмазов, еще в начале ноября давая Оксане задание позаботиться о бронировании ресторана, заранее сказал, что не будет против, если она не станет заказывать зал на 20 числа декабря. Цены в это время взлетали настолько, что можно было и разориться, оплачивая сотрудникам заслуженную пьянку. Рабочий день по приказу Михаила Борисовича заканчивался в 4, а дальше были варианты. Можно было либо поехать в ресторан на заказанном трансфере, либо на собственной машине, либо отправиться домой, чтобы переодеться, а потом уже явиться в ресторан, добравшись до него любым удобным способом. Сотрудники, которым ехать из дома было слишком далеко, пришли в вечерних нарядах заранее. А вот Оксана планировала зарулить домой. Таскаться весь рабочий день в вечернем платье и на каблуках? Ну уж нет. Она предпочитала мягкие балетки, тем более что Алмазов не возражал и не заставлял ее носить шпильки, несмотря на низкий рост. Оксана вообще не любила каблуки, но короткое синее платье, которое она выбрала для похода на корпоратив, Совершенно не сочеталась с обычной обувью, и пришлось надевать туфли. Заодно и макияж делать поярче, и волосы укладывать. Но в итоге Оксана осталась довольна своим внешним видом. Красавицей она никогда не станет, но миленькой вполне. Оксана приехала в ресторан к семи, и действо было уже в самом разгаре. Народ гулял с шести вечера. В большом зале играла цветомузыка, По бокам у стен стояли столы с закусками в формате фуршета. Там были в основном канапе и тарталетки с начинками. Еще Оксана нашла фрукты, сырное и шоколадное фондю, маленькие пирожные. Но в целом еды оказалось маловато. А вот выпивки, хоть упейся. И Оксана даже не сразу обнаружила кувшины со свежевыжатым апельсиновым соком. Настолько все было заставлено различными бутылками. Народ ел пил, смеялся и танцевал. Атмосфера была абсолютно расслабленная. А Оксана озиралась, от чего то выискивая Алмазова. Он, как ей сказали, в начале вечера толкнул в микрофон крутую речь, и она жалела, что не слышала. Оксане нравилось, как шеф выступает. У него был настоящий талант, в отличие от нее. Если бы ей дали микрофон, максимум, что она смогла бы сделать, это сказать в него глубокомысленное Э -э Через пару минут Оксана осознала, почему ищет глазами Михаила Борисовича. Ей весь день не нравилось его состояние. Шеф был не просто мрачен, а подавлен как человек, у которого случилось что-то очень плохое. И это неосознанно беспокоило, хотя Оксана честно старалась не обращать внимания и вообще уговаривала себя, что это не ее дело. Но... Она по натуре была человеком сочувствующим и даже жалостливым, поэтому не думать о моральном состоянии шефа не получалось. И Оксана заранее поняла, что он наверняка напьется на корпоративе. С чего она это решила, было непонятно. Ни разу за два года Оксана не видела Алмазова пьяным, а на прошлом новогоднем корпоративе он выпил только бокал шампанского и во время празднования 23 февраля, 8 марта и прочих красных дней календаря всегда открещивался от спиртного под предлогом того, что за рулем. Однако сегодня... «Оксана Валерьевна, вы уже пробовали эти тарталетки с икрой? Попробуйте, они вкусные!» Раздался позади нее невозмутимый и абсолютно трезвый голос шефа, и Оксана едва не подпрыгнула от неожиданности. «Ой, Михаил Борисович!» Она резко развернулась и уставилась начальнику в область галстука. «А я почему-то думала, что вы уже ушли». «Пока нет. Как же я мог уйти, не увидев вас?» Он все-таки выпил, вон как глупо шутит. «Спасибо, это лестно», — пробормотала Оксана и все же подняла голову, чтобы убедиться в своей догадке. «Ну да, глаза блестят». «Хотите потанцевать?» Вдруг предложил Алмазов, махнув рукой в центр зала, где музыка звучала гораздо громче, и народ выписывал различные кренделя. «Это плохая идея», — помотала головой Оксана. «Танцую я так себе, особенно если на каблуках». «Точно». Шеф посмотрел на ее ноги, и Оксана сглотнула. Взгляд показался теплым, почти обжигающим. Он словно ладонью коснулся ее коленок, икр, щиколоток. «Вы на каблуках. Я все думаю, что-то с вами не то, а это каблуки!» Шикарный комплимент. И будь Алмазов трезвым, даже обидно стало. Что-то не то. Ну да, ну да, она вся что-то не то, по сравнению с его моделеобразными девицами. «Извините, мне нужно в туалет». Процедила Оксана и, не дожидаясь, ответа развернулась и зашагала в сторону выхода, где видела необходимую дверь, когда заходила в ресторан. В туалете она провела несколько минут, а когда вышла, Алмазова на прежнем месте не оказалось. И вообще нигде не оказалось, Он как в воду канул. «Ну и хрен с ним», — подумала Оксана, решив наслаждаться вечером по максимуму. Наелась, напилась свежевыжатого сока, даже потанцевала немного. И через пару часов решила, что пора и честь знать. Пока доберется до дома, пока примет душ, наверняка перевалит за полночь, а Оксана старалась ложиться не позже 12. Стоило чуть припоздниться, и у нее по утрам болела голова. Оксана оделась, переобулась, уличную обувь она оставила в пакете в гардеробе, и вышла из здания, намереваясь заказать такси уже на улице. Подождет немного, воздухом подышит, посмотрит на снежок. Снегопад к ночи разыгрался нешуточный. Валил так, что неба не видно. Одни кружащиеся в танце мохнатые снежинки. Наверняка придется в пробке постоять. Но спускаться в метро Оксане все равно не хотелось. В коротком платье она чувствовала себя неуютно. Тем более, что куртка у нее тоже была недлинная. Все ноги наружу. Лучше в теплом салоне посидит. Оксана как раз залезла в приложение и набрала адрес, когда откуда-то сбоку послышала характерный звук. Кто-то смачно опорожнял желудок. Она поморщилась, покосилась за угол ресторана и замерла, поняв, что качающаяся пьяница подозрительно смахивает на ее шефа. Едва не уронив телефон от удивления, Оксана убрала смартфон в карман куртки и быстро пошла по направлению к Алмазову, пока еще надеясь, что обозналась. Но нет. Это действительно был он. Стоял на углу заведения без верхней одежды, в костюме и ботинках для помещения, держался за стенку, закрыв глаза и дышал. Его больше не рвало, но на всякий случай Оксана не стала подходить слишком близко. «Михаил Борисович. Позвала она осторожно, останавливаясь в двух шагах от шефа. «Михаил Борисович!» Алмазов качнулся сильнее, и Оксана, сквозь зубы выругавшись, подхватила его подмышки. «Она!» Простонал он, едва не сверзнувшись на землю, несмотря на ее поддержку. «Она!» Ничего, кроме мычания, Оксана от шефа тогда так и не добилась. Поэтому кое-как дотащила его до проезжей части и вызвала такси. В ресторан возвращаться не стало. понятия не имело, оставлял ли Михаил Борисович там свои вещи. Да даже если оставил, вряд ли их выдадут без номерка, который тоже неизвестно где, если вообще в наличии. Поэтому Оксана решила, что с одеждой шеф потом разберется сам. Ее дело – просто погрузить его в машину и убедиться, что он попал домой а не замерз под ближайшей сосной. Это оказалось не так-то просто. Алмазов максимум мычал и хмыкал, таксист ругался, и к тому моменту, как Оксана оказалась в собственной квартире, с трудом дотащив туда шефа, она успела тысячу раз пожалеть, что заделалась спасательницей. И злость на начальника, которая несколько поутихла в последнее время из-за отсутствия Михаила Борисовича встреч с любовницами, разгорелась с новой силой. А утром шеф ляпнул, что она непривлекательна, и Оксане стало совсем обидно.